Голова четвертая. Станция Ад. Ехать бесконечное число часов, пока не выгорит дизель, а потом еще хрен знает сколько двигаться по инерции, в то время как в соседних вагонах пассажиров просто пожирают заживо. Плюс скоро каннибалы могут почуять их и тогда начнут рваться сюда в маленький плохо защищенный тамбур. Против толпы им не выстоять. Проводница опустилась рядом. Я пока вздремну, сказал л ё н я Если начну обращаться, открой двери и скинь меня с поезда. Проводница хотела что-то сказать, но тут что-то засвистело, р а з д а л с я мощный удар, поезд встряхнуло, крики усилились, поезд сотрясло. Если бы Леня стоял, то его бы размазало по стене. Что происходит? крикнул он. Похоже, кто-то дернул стоп-кран. Одними губами сказала девушка. Да и поезд налетел на что-то. л е н я нашарил о б р о н е н н ы й на пол мобильник. Тот работал, а экран даже не разбился. Повезло. л е н я перевел камеру с фронтального режима на обратный и, наведя на цель, щелкнул. Раздался электронный щелчок, сверкнула вспышка. л е н я улыбнулся. На получившейся фотке они с девушкой сидели на полу, глядя безумным взглядом перед собой. Поезд грохоча замедлялся. его ощутимо т р я с л о похоже, последние вагоны были на грани опрокидывания. Повезло же находиться в вагоне, который был ближе к голове поезда. Оглушительно скрежеща и гремя поезд встал, а сзади тряхнуло так, что вагон слегка накренился, похоже, часть их завалилась на бок. Селфи удалось. Мрачно улыбнулся Леня. Не зря же я сел в этот поезд. Станция Ад, конечная. Просим пассажиров покинуть вагоны, иначе они будут съедены. Проводница уже отпирала дверь наружу и опускала ступеньки фартук. Пошли, скомандовала она. Лёня опустился на ступеньки. Уходи одна, а я остаюсь, сказал он. Ветер издалека донёс ворчание. Людоеды уже были готовы встречать поезд. Что? не поняла девушка. Лёня вылез наружу и сел, прислонившись спиной к вагону. У меня больное сердце. Мне осталось жить всего несколько минут, сказал он. Уходи пока, встречающие не подоспели. Вместо ответа Леня получил французский поцелуй и еще долго глядел в спину убегающей проводницы. Если бы не больное сердце. Рядом валялась чья-то б е с х о з н а я сумка, видимо выпала из окна. Леня открыл ее. Внутри оказались пирожки с ливером, бутылка минералки и пачка сигарет с зажигалкой. Неплохо. Можно покушать на собственных поминках. Поезд слетел с рельсов, продолжая крутить колесами, перевернулся и лег на бок. Из окон и дверей раздались крики боли и с к а л е ч е н н ы х людей. Кровь залила вагоны изнутри. Многие получили открытые переломы. Постепенно крики боли с м е н я л и с ь криками отчаяния. Это был ад, кошмар наяву, который не спешил заканчиваться. Рядом раздалось низкое горловое ворчание. К поезду неспешно шагал брат того мужичка, который напал на Леню в поезде. Вот так и начинается зомбиапокалипсис. Привет, сказал Леня. Знаешь, там девушка пробегала, а я даже имя не спросил. Вот дурак. м е р т в я к подошел ближе и зарычал, открыв рот. Но ну ты и урод, с чувством сказал Леня. Что-то хлопнуло. Голова м е р т в я к а дернулась, а росив все вокруг кровью, а сам м е р т в я к завалился на землю лицом вниз и затих. Леня закрутил головой. К поезду бежал человек с марлевой повязкой на лице. Он подошел к сидящему в вагоне Лене и убрал пистолет в кобуру. Даже жалею, что я остался жив. Дрянная будет смерть. Одними губами улыбнулся Леня. Скажи, монстры идут? Да. Скоро будут здесь, сказал человек в марлевой повязке. Вставай, еще есть время убраться, можно оторваться. Я уже не смогу, печально улыбнулся Леня. Сможешь, поднимайся, в отчаянии прошепел его собеседник. Я потащу тебя. Нужно пробежать совсем немного, тут есть где спрятаться. Спасибо, снова улыбнулся Леня. Но у тебя не получится. С рождения у меня больное сердце, настолько больное, что Легкая физическая нагрузка убьет меня мгновенно. Доктора с детства запрещали мне бегать. Бег для меня смертелен. А сейчас мне прикончат даже несколько шагов. Я еще м о г уговорить с тобой, но это просто разговор живого человека с трупом. Что? Только и смог сказать несостоявшийся спаситель. Обидно, правда? Грустно улыбнулся сердечник. Выжить среди чудовищ-людоедов, выжить после крушения поезда и умереть лишь от попытки сделать несколько шагов. Его собеседник молчал. Вдалеке раздались рев, р у ч а н и е и цокот. Монстры приближались. Сделай для меня одну вещь, попросил сердечник. Какую? встрепенулся собеседник, сглотнув. Я не могу пошевелиться. Снова улыбнулся тот. У меня в сумке еда и бутылка с водой, а в нагрудном кармане мои лекарства. Размешай их в воде и дай мне выпить. Это убьет меня мгновенно. Не хочу, чтобы меня жрали еще живым. Дрена я с м е р т ь быть с о ж р а н ы м з а ж и в о Собеседник молча сорвал маску и принялся за дело. Знаешь, я попрошу тебя сделать еще одну вещь. Задумчиво сказал Леня. Мне помогла девушка, проводница. Похоже, она спаслась. По крайней мере, я надеюсь, что она спаслась. Меня ты и все равно не спасешь. Спаси ее. Фотография в телефоне. Незнакомец взял телефон и глянул последнее селфи. Красивая, сказал он. Так а «На выпей напоследок. Ага. А я даже имя не спросил. Снова улыбнулся л ё н я Ох, какой я д р е н н ы й спирт. Это что за дрянь такая? Знаешь, перед смертью так хочется потрепаться. Никогда не думал, что со мной такое случится. Я ведь простой педагог биологии, препод, как студенты говорят, Лянид Андреевич. Лёня начал говорить, а потом свет вокруг померк. Даже не успел принять яд, подумал Лёня. Но ну, по крайней мере меня не съедят живым.